разумом. Теорема 64. Познание зла есть познание неадекватное. Доказательство. Познание зла по теореме 8 есть самоё неудовольствие, поскольку мы сознаём его. Неудовольствие же по определению третьего эффекта в часть 3. Есть переход к меньшему совершенству, который поэтому по теории 6 и 7 часть 3 не может быть познан через самую сущность человека. И потому по определению второму часть 3 оно есть состояние пассивное, зависящее от идей неадекватных и следовательно по теореме 29 часть 2 познание зла неадекватно, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что если бы человеческая душа имела только адекватные идеи, она не образовала бы никакого понятия о зле. Теорема 65. Из двух благ мы по руководству разума будем следовать большему, а из двух зол – меньшему. Доказательства. Благо, препятствующее нам пользоваться большим благом, на самом деле есть зло, так как название добра и зла, как мы показали в предисловии к этой части, в приложении к вещам имеет значение лишь поскольку мы сравниваем последние одна с другой На том же основании меньшее зло на самом деле есть добро. Поэтому по... Караларии в теореме 64-й, по руководству разума мы будем стремиться или следовать только большему благу и меньшему злу, что и требовалось доказать. Караларий, по руководству разума мы будем следовать меньшему злу ради большего блага и пренебрегать меньшим благом, составляющим причину большего зла. Ибо зло, называемое здесь меньшим, В действительности есть добро, и наоборот, добро – зло. Поэтому по к теоремы 63-й к первому мы будем стремиться, а вторым – пренебрегать, что и требовалось доказать. Теорема 66-я. По руководству разума мы будем стремиться к большему будущему благу преимущественно перед меньшим, настоящим, и к меньшему настоящему злу вместо будущего – большего. Доказательство. Если бы душа могла иметь адекватное познание будущей вещи, то она, по теореме 62 питала бы к ней такой же аффект, как и настоящий. Поэтому, поскольку мы обращаем внимание на самый разум, как это и предполагается в этой теореме, вещь остается той же, все равно, предполагается ли, большее добро или зло, будущим или настоящим. И вследствие этого мы по теореме 65-й, следуя разуму, будем стремиться к большему будущему благу, преимущественно пред меньшим настоящим и так далее, что и требовалось доказать. Короларий. По руководству разума мы будем стремиться к меньшему настоящему злу, составляющему причину большего будущего блага, и пренебрегать меньшим настоящим благом, составляющим причину большего будущего зла. Этот короларий относится к предыдущей теореме так же, как короларий к теореме 65-й, к самой теореме 65-й. Схолия. Если мы сравним это с тем, что было сказано в этой части о силах аффектов до теоремии 18-й, то легко увидим, в чем человек, руководствующийся только аффектом или мнением, отличается от человека, руководствующегося разумом. Первый помимо своей воли делает то, чего совершенно не знает – Второй следует только самому себе и делает только то, что он признает главнейшим в жизни, и чего вследствие этого он всего более желает».